Мы пробыли на астероиде ещё 18 часов. За это время содержимое последних двух грузовых помещений целиком и полностью перекочевало в носовой отсек нашего корабля. Да, почту тоже взяли. Забрали всё до последнего мелкого контейнера, затем дважды проверив почтовый отсек. Почту разместили в отдельной части трюма, отгородив от остального добра сеткой и лентами. Остальное разложили без особого порядка. Всё равно вскрывать. Один из найденных модулей Light Life 420 я установил там же, на носу, но запускать, само собой, не стал. У нас тут в обшивке зияют огромнейшие дыры, так что не станем кормить вакуум драгоценным кислородом. Второй блок отправился на корму, и вот его я активировал. Проводящему там почти всё своё время механику лишняя талика свежего воздуха не помешает. Под брюхо встало не четыре, а всего два небольших маневровых движка. Остальные оказались с различной степенью повреждённости и требовали переборки. Это уже не в наших силах. Погружённый в расчеты Лео уверил, что этой мощности будет достаточно, чтобы оторваться от астероида и уйти из зоны его гравитации. Но без рабочих основных двигателей мы находимся на грани коллапса. Поэтому последние девять часов я мотался между двумя кораблями в одиночку, а механик, закончив с установкой маневровых, засел в корме, наконец-то избавившись от надоевшего ему скафандра. Видя, как устала горбиться, сидящий на корточках и посасывающий из трубки суррогатный кофе старик, я понял, что в следующий раз роль носильщика и космодесантника должен отрабатывать кто-то другой. Вафамыч вынослив и упорен, но против возраста и долгих лет голодного продевания не попрёшь. За час до старта я ускорился до максимума, спешно сдирая с курьера каждую мелочь. Я даже не забыл наспех опустошить от какого-то барахла, а затем наполнить различным зерном большой пластиковый контейнер. Выудил десяток тяжёлых прессованных порошковых брикетов с удобрениями и оттащил к нам. Всё пригодится. Каждый проводок, каждый модуль. Я собрал даже срезанные листы обшивки. И только затем, изнемогая от усталости, трясясь в ознобе, содрал себя мокрую от пота одежду, поспешно напялил пару тёплых свитеров, вскрыл и сгрыз первый попавшийся под руку пищевой рацион и, наконец, позволил себе растянуться на полурубке. «Тим?» — слабо кивнув, я спросил. «Вафамыч?» «Механик закрепился и готов к взлёту». «Начинай!» — скомандовал я, подтягивая себя к стене и опутывая грудь липкими лентами. «Взлёт, Лео!» «Взлет!» «Взлет!» — повторил Искин, и одновременно с этим корабль мелко задрожал. «Пуск движков успешно! Режим работы штатный. Повышаю мощность на 10%!» Корабль задрожал чаще. Затряслись плохо закрепленные контейнеры. «Успешно! Вывожу в рабочий режим! Внимание! Внимание! Отрыв! Поехали!» Бодро рявкнул чуть поспавший, успевший прийти в себя механик. «Поехали», — ответил я, глядя, как на экранах взметнулось и тут же начало отдаляться облако пыли. Показался ненадолго замерзший среди валунов безымянный почтовый курьер. Мы так и не вскрыли его серверные и реакторные отсеки, которые были защищены настоящей бронёй. «Реактор. Я мечтал. Я грезил о своём реакторе. Но в этот раз не судьба». Позднее, если всё сложится, мы вернёмся сюда с куда большим запасом времени и куда более подготовленными». Мимо медленно проплыла вращающаяся коробка из-под рациона. Уберу её позднее, когда проснусь. «Капитан вахту сдал», — сонно пробормотал я, закрывая веки. «Спать!»